Глава 32. Родители. После обеда Павла снова увезли на обследование. Анька пошла в кафе, а я решила зайти к Диме, как обещала. Я спустилась на второй этаж, постучалась в палату, вошла и замерла от неожиданности. В палате стояли родители Димы. Я знала, что они прилетели, но избегала его этажа в часы посещений и не пересекалась с ними. А сегодня, после слов Павла, я обо всем забыла и пришла очень не вовремя. — Дашенька! — воскликнула красивая и очень милая женщина. — Как я рада, наконец, познакомиться с тобой лично! — сказала она, подошла и обняла меня. — Дима так много о тебе рассказывал! — радовалась она. — Здравствуйте! — ответила я. — Это все, что я смогла выдавить из себя. Я не ожидала увидеть родителей Димы. Я не знала, что Дима говорил с ними обо мне. И боялась даже предположить, что он мог рассказывать им. — Сынок, твоя девушка даже красивее, чем ты рассказывал! Восхитился отец моего друга, а я поняла, они уверены, что мы вовсе не друзья. «Знаю», – довольно ответил Дима. Он сидел на кровати и улыбался. Я приобняла маму Димы, совершенно не понимая, как реагировать на происходящее. Родители Димы были уверены, что их сын летает в Питер к своей возлюбленной. И разочаровать их сейчас, после всего, что случилось, я просто не смогла. Но и соглашаться с тем, что я его девушка, я не хотела. Тем более теперь, когда Павел открылся мне, и я вот-вот откроюсь ему. Мама Димы выпустила меня из своих объятий. «Да, я полюбуюсь тобой», — сказала она, ласково улыбаясь и придерживая меня за плечи. «Как я рада, что мы наконец встретились! Ты просто красавица! Я давно не видела сына таким счастливым, и теперь понимаю, почему», — сказала она, чем еще больше ввела меня в ступор. «Мама, отпусти Дашу, она не убежит!» Сказал Дима, улыбаясь, а я как раз мечтала именно убежать. Милая женщина рассмеялась и отошла, давая мне пройти к кровати Димы. Я повернулась к Диме и посмотрела на него. В моем взгляде Дима наверняка увидел, как я смущена. И что в мои планы совсем не входило знакомство с его родителями. Но его очень радовало происходящее. Наш друг осознавал, что эта встреча в его палате обязывает меня подыграть ему. Я подошла к Диме, он взял меня за руку и поцеловал ее. «Ну что?» — спросил он. — Как Павел? — Ему значительно лучше, — сказала я. — А память? — уточнил он. — Все в порядке, — ответила я отрешенно. У меня было ощущение, что я попала в ловушку. Родители Димы стояли рядом и счастливо улыбались. Их сын быстро шел на поправку после страшной аварии, да еще и девушка, встреча с которой они, оказывается, давно ждали здесь и буквально не отходит от кровати больного. Дима сказал, что ты читала вслух, пока он спал, и это придавало ему сил. — ласково сказала его мама. — Мы очень счастливы, что у сына такая замечательная девушка. Продолжала обрекать меня на ложь Димина мама. — Спасибо, что была рядом. Они с отцом Димы стояли в обнимку и смотрели на нас. А я мечтала, чтобы сейчас в палату забежала Анька и спасла меня, но ее не было. — Может, я зайду позже? — в надежде, что у меня получится скрыться, — спросила я у Димы. — Ты хочешь побыть с родителями? — Нет, нет, что ты, что ты, — заторопилась мама Димы. Это мы уже уходим, не будем вам мешать. Мы придем завтра. Очень надеюсь, увидимся, — сказала она, снова приобняв меня. Она наклонилась к сыну и нежно поцеловала его. До завтра, любимый, — сказала она. Восстанавливай силы скорее, не заставляй нас, Дашенька, волноваться. А как тебя выпишут, мы обязательно должны это отметить. Все вместе, — сказала она и посмотрела на меня. Я так рада, — добавила милая женщина. Отец одобрительно похлопал Диму по плечу, и они вышли. Дима сидел на кровати, держал меня за руку и довольно улыбался. «Не знаю, что ты рассказывала родителям, но, кажется, твои мама и папа приняли меня не за ту, кем я являюсь», – осторожно сказала я. «Я так не думаю», – сказал Дима. Я смотрела на него и не знала, что сказать. Я сама дала ему повод представлять меня своей девушкой, хотя в мои планы это совсем не входило. Я не приглашала его в Питер, но и не была против. Я с удовольствием принимала его ухаживание и проводила с ним время. Я сама загнала себя в ловушку и теперь совершенно не знала, как выбираться. «Анька сидела здесь несколько часов. А где ты пропадала?» – спросил Дима. «У Павла», – ответила я. «Скрывать было бессмысленно. Это было очевидно». «О чем говорили?» – спросил Дима, продолжая удерживать мою руку и пристально смотреть мне в глаза. «Обо всем», – ответила я. Дима молча смотрел на меня и пытался понять, что теперь будет. Думаю, он догадался, что я не просто так без Аньки полдня провела у Павла. Он догадывался, о чем Павел мог говорить со мной и сейчас. Дима думал, может ли он повлиять на мое решение. А еще, поможет ли наша неожиданная встреча с его родителями заставить меня передумать? Или хотя бы не торопиться? — Анька сказала, тебя скоро могут выписать? — постаралась я сменить тему. «Возможно — Возможно, — ответил Дима. — Ты будешь рада? — спросил он. — Да, конечно, — сказала я, но в моем голосе не было и намека на радость. — А Павла скоро выпишут? — спросил Дима. «Об этом пока речи не идет», — ответила я. «А как же твой день рождения?» — спросил Дима и напомнил мне о предстоящем празднике и нашей поездке. «Никак», — спокойно сказала я. «Без Павла я никуда не полечу». Взгляд Димы изменился. Он услышал ответ на вопрос, который не задавал, но о чем хотел знать. «А ты его спрашивала? Возможно, он хочет, чтобы ты полетела и отпраздновала свое совершеннолетие», — поинтересовался Дима. «Нет, мы это не обсуждали», — сказала я. «Но это мой праздник, и я сама решу, когда его отмечать. Мы полетим, когда он восстановится», — решительно ответила я. Дима смотрел на меня и как будто пытался прочитать, о чем я думаю. Возможно, он хотел спросить, приглашен ли он еще на мой день рождения, но не стал. Ведь пока я сама не отменила приглашение, он мог присутствовать. «Как дела?» — раздалось за спиной. «Появилась Анька. Но почему она не могла прийти пятью минутами ранее или вообще настоять, чтобы я пошла в кафе с ней?» «Отлично!» – сказал Дима. «Даша познакомилась с моими родителями. Она им очень понравилась!» – сказал Дима и посмотрел на меня. Анька уселась в кресло с выражением лица, как будто пропустила что-то очень важное. «Вообще-то я даже не знаю, как их зовут!» – сказала я, открещиваясь от знакомства. «Виктор и Людмила!» – сказал Дима. «Теперь знаешь!» «А они что, уже ушли?» – разочарованно спросила Анька. «Они придут завтра», — сказала я, намекая, что у нее тоже есть возможность встретиться с ними, если очень хочет. «Хорошо», — сказала Анька. «О чем говорили?» — спросила она, любопытствуя. «Ты знаешь, что Даша хочет отменить поездку на Тенерифе?» — спросил Дима у Аньки, рассчитывая, что она наверняка расстроится и, скорее всего, попытается уговорить меня не делать этого. «Не отменить, а перенести», — вмешалась я. «Пока Павел не поправится», — добавила я, но Анька уже всем своим видом показывала разочарование. «А ему совсем-совсем нельзя будет лететь?» спросила она с надеждой. «Не думаю, что после такой травмы мы скоро разрешат перелеты», сказала я. «Мы можем устроить праздник здесь», постаралась обнадежить я Аньку, но это не помогало. Она сидела, опустив плечи и надув губы от обиды. «Мы можем устроить праздник в Красной Поляне», предложил Дима, а Анька воодушевленно приподнялась в кресле. «В поляну тоже надо лететь», сказала я. «На сам праздник мы можем слетать без Павла, это недалеко». «А после того, как он восстановится, отметить еще раз все вместе», – продолжал Дима. «Да», – воскликнула Анька, – «это же отличная идея», – радовалась она. «Можете так и сделать», – сказала я, высвободила ладонь из рук Димы и села на стул. «В смысле?» – спросила Анька. «А ты?» «А мне исполнится восемнадцать, несмотря на то, буду я отмечать этот день или нет», – сказала я. «Мы обязательно должны отметить, что значит нет, так нельзя?» – возмутилась Анька. Я молчала. Мне было все равно. Я не хотела позволять Диме манипулировать Анькой и заставить меня пообещать ей что-либо. Одно я знала точно. Отмечать день рождения без Павла я не собиралась. «Я поговорю с папой», — предложила Анька. «Он не обидится, вот увидишь, он все поймет», — уговаривала она меня. «А я не боюсь обидеть его», — сказала я очень спокойно. «Я не хочу лететь без него», — сообщила я так уверенно, что вопросов больше не нашлось ни у Аньки, ни у Димы. Дима сидел и изучал меня. Он больше не улыбался и как будто придумывал, как еще он может повлиять на меня. «Значит, дождемся, когда Павла выпишут, и если ему не разрешат лететь, отметим праздник за городом», сказал Дима, продолжая пристально смотреть на меня. «Ладно», — смирилась Анька. «Но», — продолжил Дима, — «насчет поляны подумай. Мама была бы очень рада организовать праздник для тебя. Можешь пригласить всех, кого считаешь нужным. Места всем хватит», — все же добавил он. Это была чистой воды манипуляция. Раньше он использовал Аньку, чтобы я ходила или ездила с ним, куда ему хотелось. А теперь, пользуясь тем, что мне будет сложно отказать его маме, он втягивает своих родителей. «Я не стану ее так утруждать», — сказала я. «Будем надеяться, что Павла скоро выпишет, и мы отметим мой день рождения вместе».